Капитан Немо, всю свою жизнь вы боролись за справедливость. Вы хотели удержать прошлое, но будущее несет не только зло. Нельзя бороться с прогрессом. Вы великий человек, но великие люди, как известно, совершают не только великие дела, но и великие ошибки. Значит, я был неправ. Об этом может судить только Бог. Но мы честные люди, и мы всегда будем благодарны вам и никогда вас не забудем. Благословляю вас. Я хотел бы изъявить свою последнюю волю. Надеюсь, что вы ее исполните. Слово чести. Мы все исполним. Если так, то слушайте. Я хочу остаться здесь, на корабле и после смерти. Все богатства, собранные мною, пусть тоже останутся здесь и исчезнут на дне моря вместе с Наутилусом. Вам же в память о принце Дакарри я оставляю вот, вот этот ларец. В нем спрятаны бриллианты и жемчуга на несколько миллионов. Я храню их со времен моей молодости, когда я был счастливым супругом и отцом. И я верю, что вы употребите их только на хорошие дела, и моя душа будет с вами в этих делах. Завтра... Вы подниметесь на верхнюю площадку Наутилуса и закройте люк. Потом сядете в лодку, подплывете к корме корабля и откроете два крана на ватерли Вода наполнит камеру Наутилуса, и он опустится на дно глубокой пропасти, скрытой под водой. Выйти из этой пещеры в море корабль все равно не сможет. За несколько лет, что он простоял здесь, выход из грота стал слишком Узким. Не беспокойтесь, капитан. Мы сдержим свое слово. Я знаю. И вот, что я скажу вам на прощание. За три года, проведенные вами на острове, я много наблюдал за вами и незримо участвовал в вашей жизни. И не только узнал вас, но и полюбил. Дайте вашу руку, мистер Смитт. А теперь я хочу спросить, вы надеетесь покинуть остров? Да, но если мы уедем отсюда, то обязательно вернемся сюда. Мы хотим присоединить этот остров к нашей родине, Соединенным Штатам, и со временем построить здесь порт для стоянки нашего флота. Хм. Вы заботитесь о процветании своей родины. Это прекрасно. Но как вы доберетесь до нее? Пираты уничтожили ваш бот. А мы уже строим другой корабль. В несколько раз больше. И когда придет время, отправимся на нем в плавание. Я рад за вас. Жаль только, что я этого не увижу. Мистер Смит, я должен вам кое-что сказать наедине. И после того, как мы покинули комнату, Капитан Немо и Сайрос Смит несколько минут о чём-то беседовали. О чём? Этого инженер нам не сказал. Но разговор этот был последним для капитана Немо. Ночью его не стало. А когда наступило утро, мы исполнили волю капитана. Мы крепко-накрепко заперли люк, чтобы вода не проникла в каюты Наутилуса, и открыли краны. Вода стремительно хлынула в камеры, и корабль медленно погрузился в морскую пучину. Свет его мощных электрических фонарей еще долго мерцал сквозь толщу воды, пока не угас совсем. Нас охватила глубокая печаль. Казалось, наши души тоже погрузились во мрак. Наш добрый гений, покровитель и защитник исчез. И мы остались одни на острове, вдали от остального мира. Вернувшись домой, мы с еще большим рвением взялись за строительство корабля. Это был наш последний шанс вернуться на родину. Оставалась, конечно, и другая надежда. Лорд Гленнерван мог вернуться за Айртоном на своей яхте «Дункан», Но для того, чтобы не упустить столь счастливого случая, необходимо было как можно скорее доставить на остров Тобор записку, указав в ней, где находится Айртон. Мы работали изо всех сил, с рассвета и до глубокой ночи. Мы понимали, что впереди огромная работа, и корабль будет готов к отплытию только через несколько месяцев. Но мы еще не подозревали, какая страшная опасность подстерегает нас впереди. В начале января 1869 года над кратером потухшего вулкана внезапно поднялся столб дыма. На первый взгляд в этом не было ничего страшного. Даже у бездействующих в течение многих веков вулканов бывают время от времени такие вспышки. Но Сайрос Смит отнёсся к случившемуся очень серьёзно. «Будем надеяться, что беда минует нас. Но мы должны быть готовы к самому худшему». Извержение вулкана может погубить не только нас, но и весь остров. Все зависит от того, куда устремится поток лавы. А по-моему, волноваться нечего. В случае извержения лава пойдет протаренным путем на север острова по следам прежних извержений по всем этим утесам, скалам и глыбам. Нет, Пенкрофт. Путь, выброшенный вулканом лавы, непредсказуем. У нас крайне мало времени. Раньше, чем через три месяца, мы не построим корабль. Но даст ли нам вулкан эти три месяца, трудно сказать. Только бы успеть сделать обшивку корабля снаружи и спустить его на воду. Все остальное мы сможем доделать в море. И мы снова с жаром взялись за работу. Но и вулкан заработал с новой силой. И на следующий день столб дыма сменился огромным пламенем. Весь кратер был в огне. Тучи пепла поднялись в небо, подземные взрывы чудовищной силы сотрясали остров. Положение было угрожающим, и Айртон решил посетить кораль, где томились голодные муфлоны. Сайрос Смит отправился вместе с ним. Я хочу проверить, насколько велика опасность извержений. Что за напасть? В первый раз вижу, как с неба падает черная пыль. Это измельчённая пемса. Это очень плохой признак, наверное. В любой момент из вулкана может хлынуть лава. Вы уверены, что извержение обязательно будет? Да. И самое важное для нас, куда направит свой путь раскалённая лава. Но даже это не самое страшное. Что вы имеете в виду, мистер сайрс Прежде чем ответить на этот вопрос, мы должны снова пробраться в пещеру капитана Немо. захватите с собой фонарь огнива тон и через полчаса сайрос смит и Атон были уже в пути отыскав вход в пещеру они заглянули в нее и почти сразу обнаружили лодку которую предусмотрительно оставили на отмели у стены Артон зажег фонарь и пристроив его на носу лодки взялся за весло сайрос смит сел за руль и лодка двинулась в глубину пещеры подземный гул в ней был особенно силен Но не это волновало инженера. Добравшись до стены, отделявшей пещеру от кратера вулкана, Сайрос Смит направил фонарь на стену, осветив ее всю до самого свода, и пристально вглядевшись, взволнованно произнес. «Так и есть. Капитан Немо сказал правду. Именно этого он и боялся. Я обязан рассказать об этом своим друзьям».